Послесловие. Джейкоб Эпплбаум. Викиликс. Утопия недостижима. Тот, кто не стремится к ней. Подлец. Кори попросил кого-нибудь написать статью для детей нового поколения и сказать что-нибудь вдохновляющее. Такое, чтобы им захотелось засучить рукава и сделать этот мир лучше. Он обращается к вам или к тем, кто вам дорог. Дочитав эту книгу, передайте ее тому, кто, по-вашему, сильнее всех в ней нуждается». Все хорошее в мире создано трудами тех, кто жил раньше нас. Каждую минуту, которую мы с радостью провели в обществе, лишенном бессмысленной жестокости, подарено нам тяжелым трудом людей, посвятивших свою жизнь лучшему будущему. Каждый человек несет свое бремя. Каждый находится в центре своего собственного мироздания. Впереди еще немало работы. Надо сделать очень многое. Устранить былую несправедливость, облегчить чьи-то страдания, насладиться прекрасными мгновениями, открыть для себя безграничные просторы знаний, разгадать тайны Вселенной. Карты, которые раздает нам судьба, не направлены против нас. Мы можем создать справедливые общественные структуры, способные на разумное сострадание к каждому. Мы можем в корне изменить характер нашей жизни, перерисовать всю колоду судьбы, изменить облик и значение карт, переписать правила и привести игру к совсем другому исходу. Наша эпоха Золотой век всевозможной слежки. Каждый мобильный телефон нарочно делается так, чтобы его легко было взломать. Весь интернет проходит через следящее оборудование бесчисленных агентств, чьи сети раскинулись так широко, что мы не знаем их пределов. Корпорации вынужденно, а иногда с привлекой охотой, передают третьим лицам наши данные и данные тех, кто нам дорог. Информационные сети управляют всей нашей жизнью, а те, кто управляет сетями, не спрашивают нашего согласия. Сети помогают нам оставаться на связи друг с другом, но нам приходится дорого платить за это. Корпорации, правительства, отдельные люди, являющиеся движущей силой этих сетей, подвержены огромному соблазну шпионажа, вероломства, скрытности. К такому исходу приводит сама архитектура этих систем. Это тирания. Устройство общественных систем и сетей было создано не естественным путем, а человеческим несовершенством, часто с самыми благими намерениями. На свете нет ни одного человека от рождения, приспособленного к выживанию в этих противоестественных системах. Просто одним повезло хорошо устроиться, а другие как-то адаптировались. Это письмо, направленное к вам, наверное, из недавнего прошлого, написано с использованием свободного программного обеспечения, созданного бескорыстным трудом человека, стремившегося помочь детям Уганды в полете на немыслимой высоте над бескрайним океаном. Эти программы разработал инженер безразличны к социальным и политическим вопросам. В них использованы фрагменты кодов, созданных десятками людей всех национальностей, рас, ориентаций и гендеров. Они рассылались по анонимным сетям, построенным бесчисленными волонтерами, трудившимися ради общего блага, и в конце концов попали в руки автора, который из лучших побуждений опубликовал их. Какова же была общая цель этих людей? Все наши усилия направлены на то, чтобы показать, человечество — не просто сумма отдельных частей. Когда мы вместе, мы открываем простор для других. Тех, кто придет следом, подхватит факел знания, справедливости, правосудия, честности, солнечного света и шаг за шагом понесет его дальше. Были времена, когда от дронов не было никакого вреда, общество спокойно обходилось без вооруженной полиции, когда о мире не только мечтали, но и пребывали в нем практически постоянно, когда массовая слежка была неосуществима технически и социально, когда каждый мог рассчитывать на честное и беспристрастное рассмотрение своего судебного дела нет предвзятой коллегии присяжных, когда боязнь распознания и ареста была не нормой, а исключением. От тех времен нас отделяет всего лишь одно поколение. Но все это и многое другое при смене поколения оказалась утеряно. Вам под силу вернуть на планету те счастливые времена. Для этого вам понадобится только совместная деятельность, интернет, криптография и немного желания. Можете заняться этим в одиночку или же группой. В любом случае ваш вклад будет полезен. Написание свободных программ дает каждому человеку без исключения возможность контролировать технику, наполняющую нашу жизнь. Составление бесплатных открытых прошивок дает каждому человеку без исключения возможность конструировать новую технику, которая освободит нас из рабства, куда нас вергла контролирующая нас техника. Используя свободные открытые системы, мы сможем построить базис, на основе которого сумеем лучше понять системы, с помощью которых человечество управляет самим собой. Мы вот-вот сумеем отвоевать нашу автономность, прекратим тотальную слежку со стороны государства, Разоблачим и потребуем отчета у тех, кто совершает преступление от нашего имени, не получив нашего информированного согласия. Вернем себе право на свободу передвижения без самоуправных и несправедливых ограничений. Очень скоро мы обеспечим каждому человеку без исключения право читать и право произносить речи. Каждому, без исключения. Поверить в собственную беспомощность перед сложными вопросами, с которыми мы сталкиваемся изо дня в день, самый простой путь. Но разве может один человек успешно противостоять такой могущественной силе? Но если мы будем действовать не поодиночке, а сообща, то сумеем добиться значительных перемен. Если вы в одиночку высказываете свое недовольство, это протест. Если не позволяете другим бездумно шагать вперед, это сопротивление. А если открыть перед каждым человеком новые возможности, то мир может стать совсем другим. Действие и бездействие – это инь и янь свободной воли человека. Как бы вы поступили, если бы смогли вернуться в прошлое и помочь Дэниелу Элсбергу передать прессе секретные пентагоновские документы, раскрывавшие неприятную правду о жестокой войне во Вьетнаме? Сделали бы все, что от вас зависит? Рискнули бы жизнью, чтобы положить конец войне? Многие из нас с легкостью ответят «да», не задумываясь о том, как нелегко вести борьбу, по-настоящему, о реальных рисках, о том, что мы видим события в исторической перспективе, а непосредственные участники лишены этого и пребывают в неуверенности. А другие с легкостью ответят «нет» и не задумаются ни о чем, кроме собственного благополучия. Но если вам даже не потребуется перемещаться во времени. В Пентагоне еще много секретных документов, которые только и ждут, пока кто-нибудь передаст их в руки прессы. Вспыхивают новые войны творятся новые несправедливости, которым надо положить конец. Там, где успех кажется невозможным, впереди смутно просматриваются новые неведомые пути. Нам предстоит создавать новые варианты развития общества и при этом сохранять прежние ценности и концепции правосудия, чтобы противостоять власти имущим, которые готовы извратить принцип верховенства закона в году собственному благу. Несите миру то, что вы сами хотите в нем видеть». Станьте выше национализма, выше так называемого патриотизма, выше любого страха. Боритесь за лучшее будущее нашей планеты. Законность и беззаконие — это совсем не то же самое, что правое и неправое дело. Боритесь за правое дело и не отступайте от своей цели. Эта идея — всего лишь одна из тех, которые могут быть полезны вам и вашим друзьям. Возможно, она освободит нашу планету от тирании, опутавшей всю нашу жизнь. Дело за вами. Выходите. Постройте нечто прекрасное. Помогите другим сделать то же самое. Станьте хакером. Взломайте что-нибудь. Успехов! Анонимус слэш 002 012 00 00 00 Двоеточие ноль ноль